поселился в городе Санто-Доминго, надеясь при первом удобном случае отплыть в Новую Испанию. Хулио Синьора Магдалена, разумеется, взяла с собой. После того, как Педро Живодер сбыл свой товар, он оказался очень богат. Дом Хулии был продан по выгодной цене, и все говорили, что Живодер вывез изрядный капитал. Теперь он собирался заняться в Мексике крупной торговлей. В то же время из-за круги исчезли многие охотники. Никто не сомневался, что они примкнули к пиратам. Это известие, облетевшее весь остров, встревожило испанские власти в антильских владениях. И они немедленно отправили донесение в столицу Испании, сообщая, что грозный пират Джон Морган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 и все они, подобно стая белых цапель, летящих над морской гладью, стремительно понеслись к берегу. Вечерело. Море было спокойно, волны, едва колебля поверхность огромной чаши с жидким серебром, тяжело и лениво набегали на прибрежные скалы. Попутный ветер надувал паруса,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 Теперь им предстояло решить судьбу испанской торговли и испанского флота, а также назначить время и место первого морского сражения. Морган сдержал свое слово. День стоял ясный, свежий бриз, играл флагом и вымпелом на мачте адмиральского корабля. На палубе пираты держали совет и, подобно генералам армии, собравшимся в лагере перед битвой. Испанская эскадра, начал Морган, должна прибыть на днях к острову Эспаньоле,